Глава семьдесят вторая. Торжество. Тася. «Все будет хорошо, родная. Не нервничай». По дороге в сад успокаивал меня Дерек, уверенно поглаживая по руке. Я чувствовала его любовь и поддержку, а сзади нас шли Закари, Тейли, Эль, Джентри Сай, не спуская с меня глаз. В окружении моих любимых мужчин, таких сильных и смелых, великолепных воинов, напряжение начало меня отпускать. Так что, когда мы дошли по усеянной лепестками тропинки, доукрашенной да, огромными белоснежными цветами арки, я была спокойна, как удав. Посмотрев направо, увидела там длинную ровную цепочку высоких столов из белого мрамора, которые были уставлены всевозможными яствами. Похоже, тут был наготовлен пир на весь мир. К нам со всех сторон, словно по волшебству, стали подтягиваться гости. Кто-то вышагивал из серебристых порталов, кто-то приближался к нам из-за деревьев. Нарядные мужчины и женщины, эльфы и не только, возбужденно голдели обсуждая наше торжество и любопытные земные традиции. Из всей этой толпы я узнала лишь друга Дерека, светловолосого эльфа Вайриэля, орка Горта и вездесущего ректора бароуса Все трое радостно нам заулыбались, помахав руками на расстоянии. Видимо, решили, что подойдут с поздравлениями уже после церемонии. Неожиданно зацепилась взглядом за лицо, показавшееся смутно знакомым. Высокий, зеленоглазый мужчина со светлыми волосами, симпатичный и довольно приятный, уверенно продирался к нам через толпу, а за ним, словно тени, следовали два его телохранителя. На вид ему было лет сорок-сорок пять, и от него исходил орел силы и уверенности. Я вдруг поняла, кого он мне напоминает. Джентри! — Папа! — выступил вперед мой барс и обнялся с отцом. — Поздравляю, сынок! На глазах мужчины выступили слезы. — Тойся, парни, позвольте представить вам моего отца, Теренса Денериса, альфу клана барсов. Торжественно обратился к нам сияющий от счастья Джен. Он стоял рядом со своими сородичами не как раб, а как свободный, женатый на герцогине будущей альфа и в глазах телохранителя его отца светилось неподдельное уважение. «А это моя любимая жена, герцогиня Анастасия Дилентайн, и со-супруги Закри Вульф Дерек Дилентайн, Тейли Эль Валентайн и Шимаса Эшес. Добро пожаловать в семью, доченька!» Голос Террена дрожал от переполнявших его эмоций. Он смотрел на меня не просто с безграничной любовью, с какой родителя смотрит на своих детей – но и с огромной благодарностью за избавление Джена от рабства. — Спасибо, отец. волнуясь выдохнула я, и Терен порывисто меня обнял. От него пахло так приятно и так знакомо, почти как от Джентри, но все же немного иначе. — Я не понял, а где мои обнимашки? Что за дискриминация? Бодрый, нарочито возмущенный голос Шина разрядил обстановку. Подскочив поближе, шиншик серый молнии заскочил ко мне на руки и потоптался, устраиваясь поудобней. "Каты мошни не обнимают", неосторожно заявил один из телохранителей Террана. А фамильяр в герцогине сердито нахохлился пушистик. "И вообще, чем ты сам от грызуна отличаешься? Хвостиком? Так мы это сейчас быстро исправим. Ой, не надо, Шин, прошу тебя", поспешно воскликнула я, вспоминая, что он устроил на балу у Ваэлет. — Иди сюда, зверек, — рассмеялся Террен, беря шинша на руки и начиная его поглаживать, делясь с ним энергией. — Если ты Стасий, значит, ты теперь тоже наш. — Вот, это уже другое дело, — мой пушистый друг разомлел в его руках. — Учись, мальки, — фыркнул он в сторону растерянных телохранителей. — К началу церемонии все готово, — наглянулась я вокруг. — Чего мы ждем? Прибытие Вайлетт? не то чтобы прибытие скорее появление загадочно улыбнулся закивая на большую круглую три метра в диаметре плоскую платформу из прозрачного камня напоминающего хрусталь которую в данный момент притащили и аккуратно опускали на траву рядом с аркой наши слуги что это стационарная точка для открытия портала удивилась я нет это базис для голограммы объяснил мне дерак смотрим Кивнул он на этот хрустальный круг, и ей изумленно застыло, увидев появившуюся там царственную фигуру вайлет Одетая в шикарное золотистое платье, королева выглядела словно настоящая. Если бы я не знала, что эта голограмма никогда бы не догадалась. А так, казалось, подойди поближе и протяни руку, и можешь до нее дотронуться. — Ваше Величество! Дружный возглас пронесся по саду, и все наши гости как один склонились перед своей повелительницей. Мы с мужьями тоже поспешно последовали их примеру. «Приветствую вас, мои дорогие подданные!» Вайлет благосклонно кивнула и улыбнулась, увидев меня. У меня окончательно пропали все сомнения. Стало ясно, что королева не гневается на меня за то, что я поспешно выскочила замуж за всех своих гаремных рабов включает джентри, и тем самым лишила ее постельные игрушки. Наоборот, радуется этому и торжествует. Вот ведь хитрая лиса. Хотя в глубине души я была ей благодарна.